Глава 2. Мастер меча Эш. Охотясь в пустошах, вид достиг 392 уровня. А должен признать, такая охота очень даже неплоха. Монстры продаж... продолжали стекаться со всех сторон, и всё, что нужно было делать, просто убивать их на пару с остальными скелетами, которых теперь здесь было хоть пруд пруди. Более слабые скелеты отчаянно кидались в бой и падали с переломленными костями. А Вит тотчас же занимал их место, добивал монстров и монополизировал всю добычу, совершенно не заботясь о возмещении ущерба остальным. Теперь это место можно назвать полноценным охотничьим угодьем. Даже некоторые хорошие подземелья не дотягивали до уровня здешних пустошей. Благодаря непрерывным сражениям ранг вида поднялся до скелета воина. Так или иначе, скелет всё равно самый низкий класс в армии мёртвых. Не так давно он получил выбор дальнейшей ветки развития класса из трёх предложенных – скелет-солдат, скелет-маг и скелет-лучник. Недолго думая, он остановился на классе ближнего боя. Вскоре некроманты тоже получили возможность поднять свою квалификацию. «О, наконец-таки я стану магом!» Это было очень непросто. Джена, Отом, Бохром, Хериан, а также Грузет и Варена сражались с огромной страстью и в конце концов смогли переключиться квалифицироваться в скелетах магов, что дало им возможность призывать мертвых. Впрочем, так поступило и большинство других игроков-некромантов. «Я принимаю силу интеллекта Великого Берекена. С огромной предостностью к армии мертвых я буду сражаться во имя Великого Берекена. Получая повышение в ранге, все они были обязаны принять присягу на верность». Поначалу скелетам позволялось свободно менять свой класс, так что некоторые решили на время перепрофилироваться в лучников. Новичкам-некромантам для эффективного введения боя требовалось много интеллекта и маны, так что боевой класс мог продемонстрировать куда большую результ... результативность. Таким образом, часть скелетов вооружилась луками, а часть решила испытать боевую магию. Нам нужно попробовать основные атакующие заклинания. Тут еще есть какое-то магическое проклятие, о котором я никогда не слышала. Возможно, оно будет положительно воздействовать на призываемую нежить. Давай попробуем. Игроки атаковали огненной и ледяной магией, призывали нежить и стреляли из луков. На поле боя все было просто – битва велась либо на расстоянии, либо при помощи вызванных упырей, зомби и базовых скелетиков. Несмотря на то, что все игроки превратились в скелетах, их базовые навыки и уровни остались прежними, а значит, им было куда проще подниматься по карьерной лестнице в армии мертвых. Сначала и до середины сражения именно Виит добивал основное количество монстров, Но некроманты тоже не хотели уступать и яростно сражались, словно между ними была жестокая конкуренция. Слушайте сюда, скелеты! Когда их ранги пошли в гору, они стали более авторитетны среди НПС-скелетов и получили возможность отдавать им приказы. Игроки-некроманты любили это, ведь теперь они могли полностью контролировать действия нежити в бою. Особо отличились Джена, Отем, Бохром, Эхериан, Грузет и Варена. Когда они впервые появились, то выглядели практически голыми, но сейчас каждый из них был облачен в серые одежды. Вид лишь наблюдал за ними и делал свою часть работы. В критический момент призванная нежить может слишком медленно отреагировать. Поскольку увеличивалось количество нежити, сложность задания поднялась до C. Чаще стали появляться монстры класса босс, но и они падали замертво, облепленные со всех сторон восставшими мертвецами. Вид был одет, как самый простой скелет, и добивал монстров настолько ловко и хитро, что другие даже не могли понять, в чем дело – Он использовал свое текущее состояние для получения максимального количества опыта и трофеев. Ранг, Виидар, скелет, рыцарь с болезненными воспоминаниями о прошлом сменился на истинный король гнилых скелетов. И это было максимальное достижение, доступное скелетам. А после завершения задания Скелеты стражи пустошей Навира ему предлагалась возможность стать еще на одну ступеньку выше. Дзинь! Вы стали достаточно квалифицированы для следующей ступени в армии мёртвых. Теперь он мог уже не оставаться скелетом, а переродиться в более высокую, высокоранговую нежить. Однако Вит решил не спешить и подождать, пока такую же возможность получат и остальные, продолжая выполнять задания для скелета. Естественно, он принял такое решение не потому, что испытывал симпатию к тем, кто остался позади. Ну, никогда не знаешь, как будет лучше на самом деле. Он посчитал, что есть смысл посмотреть, какой выбор сделают другие, и от этого уже и отталкиваться. Кроме того, текущая ситуация вполне его устраивала из-за непрерывности сражения. «О, тут говорится, что я могу стать более сильной нежитью». «В самом деле?» «Поздравляю! Как вам удалось получить его так рано? Пожалуйста, дайте пару советов. Я даже не знаю. Может, потому что я так хорошо управляла нежитью?» Получив новую квалификацию, некромант дженна покинула общую группу, однако вид не отправился вслед за ней. «Я почти наверняка уверен, что дальнейшие задания будут идентичными». Получая повышение, игроки уходили один за другим, и вскоре до Вида начала доходить первая информация. Хэриан мне по секрету рассказала, что Джена и Оттен стали баньшими. Вопящие баньши способности, которые входила возможность распространять вредоносную энергию и некоторое количество других потусторонних магических навыков, И где они охотятся? В какой-то заброшенной деревне. Там есть дома с привидениями и крепость. Это все, что я знаю. Подробности они не рассказывали. А что там за монстры? Помимо вида, еще много кто интерес... кого интересовала информация о следующем этапе в армии мертвых. Поскольку некроманты имели дело с трупами, их особенно интересовали обитающие там монстры. Это потрясающе! Оказывается, в хранилище крепости хранятся боезапасы армии мертвых, так что монстры атакуют ее по 30 раз за день. Господи! Должно быть, к ним приходят все виды монстров! Вместо того, чтобы тратить время на поиск сильных монстров, было намного лучше получать опыт и повышать текущее значение призыва нежити благодаря полчищам, осаждающих со всех сторон монстров. Если это правда, то действительно пора сменять охотничьи угодья. После того, как уже четверо игроков получили повышение, Вид решил, что самое время выбрать класс и себе. Все его предшественники стали большами, а вот Вид остановился на Призраке воина-скелета. В строительстве соборов Реи и библиотеки Моры приняло участие более 30 тысяч человек. Естественно, не все жители и игроки участвовали в стройке. Некоторые занимались добычей необходимых материалов, некоторые их доставкой, а другие просто продолжали заниматься своими делами. В лесу Нави я нашел богатое месторождение эплиновых камней, доложил авантюрист Кашо и разместил более детальную информацию о находке на одном из стен замка Лорда. «Хм, значит, в лесу Нави есть много камней. Так чего же мы ждем? Давайте выкопаем их». Игроки пооружились кирками и вырыли все камни подчистую. А когда они ушли, то лес Нави больше нельзя было назвать лесом. «Вот камни! А на меня камней не хватило, так что я принес древесину». Новички в меру своих сил снабжали строительство грандиозных зданий необходимыми материалами. Благодаря снующим из стороны в сторону архитекторам и каменщикам была завершена работа над стенами, колоннами и башнями собора и библиотеки. Вскоре верхушку собора украсил огромный купол, который можно было увидеть с любой точки моря. Это правда сделали мы? Даже не верится, что нам удалось построить это с помощью укладки кирпичей и камней. Даже те, кто непосредственно участвовал в работе, не могли поверить своим глазам, глядя на грандиозное здание. Это еще не конец. Нам нужно проделать еще много работы. Даже маги помогали в работе скульпторам и художникам. С помощью заблинаний и левитации гораздо проще было украшать и разрисовывать потолки и стены. Представители творческих профессий не скупились на усилия, поскольку им выпала редкая возможность поучаствовать в таком масштабном строительстве, поддерживаемом абсолютно всеми слоями общества. На верхней части купола они установили витражи таким образом, чтобы внутрь здания выпадал свет. А образом для скульптур и картин были... «Святые рыцари церкви Фрей. Росписи охватывали самые разные тематики. Богиня Фрея, благословляющая бесконечно широкие поля и житницы. Или, например, мужчина, преклонивший колено в молитве. Накраски тоже не экономили и использовали только самые отборные ингредиенты, смешивая которые, можно было получить сотни различных оттенков для максимально натурального отображения урожайных полей и платья богини фрейи Даже объекты второго плана изображались достаточно подробно. Красота пейзажа была написана исключительно талантливо. Естественно, что образ фрейи был взят, основываясь на статуе богини – которую создал Виит. Без внимания художника не осталась и внешняя часть собора. Давайте нарисуем здесь происхождение Моры. То, как появилась Мора, художники из Центрального континента лишь краем уха слышали о том, как Виит вместе с кандидатом в папы Альбероном спас деревню от вампиров. Победив северный холод, Виит стал официальным лордом Моры. Затем была создана статуя богини Фрей. Увеличилось население, а границы деревушки расширились. Все эти вещи были нанесены в качестве настенной росписи на внешних сторонах как соборов Рей, так и библиотеки Моры. Возможно, библиотеке не хватало художественного оформления, однако она была построена из особо прочных материалов, чтобы обеспечить хранение большого количества ресурсов. В настоящее время игрокам были доступны только исторические справочники или сказки о Версальском континенте, которые и без того можно было приобрести в любой лавке. Но когда библиотека будет официально открыта, то в ней появятся свитки, обрывки карт, летописи и заметки известных авантюристов. Чем, более, чем больше информации будет собрано в библиотеке, тем больше будет активных заданий. Кроме того, это может помочь в прохождении и уже существующих. Таким образом, вопрос её строительства был для игроков моры чуть ли не первостепенный. Одна из фей рассказала мне, что кое-что странное. Возможно, это намёк на какое-то задание. А я вот забросила одно из поручений из-за недостатка информации. «Может быть, когда достроится библиотека, я вернусь к нему?» Практически у каждого было хоть одно задание, брошенное из-за чрезмерной сложности или отсутствия подсказок. Временами, казалось бы, абсолютно бессмысленные поручения могли привести к целой цепочке заданий, так что игроки просто не могли не волноваться, наблюдая за ходом строительства этого грандиозного здания. Хоть игроки с Центрального континента – Хоть игрокам с Центрального континента тоже нравилась эта затея, но и для игроков Моры подобное событие было предметом настоящей гордости. Мора во многом отставала от других столиц, однако удовольствие от создания чего-то значимого собственными руками попросту нельзя было передать словами. Люди, живущие в лачугах и гиперактивные... Э «На площадях и улицах. Это и правда самый лучший город. Ни один другой город не может быть настолько красивым и так быстро развиваться. Мне нужно убедиться, что мои друзья тоже начнут в море. Я их всех перетащу в море Мечи, решившие переплыть море. «Я думаю, что мы прошли только полпути. Ура! Целая половина!» Если бы они воспользовались кораблем, тоже достигли бы своей цели. Но тот факт, что они отправились в мору плыть, делал их счастливыми, даже по прошествии всего половины дистанции. Это просто обычный изнуряющий заплыв. Брат, из-за сильных волн я не могу плыть так, как мне хочется. Мечи должны были пройти весь этот трудный путь лишь с помощью своих тел а ветер и дождь еще больше усложняли им задачу. Тем не менее, они преодолели весьма внушительные расстояния. Прошло еще несколько дней, и вот они увидели Землю. «Мы что, уже добрались?» «Возможно. Нам немного помогли местные течения». «Точно! Вот почему плыть стало намного легче». Поскольку они приближались к северу, их то и дело подхватывали течения и приливы, слегка упрощающие задачу, даже несмотря на понижение температуры воды. Но говорить, что они прибыли в мору, было преждевременно, поскольку пляж и деревья выглядели совершенно незнакомо. «Братья, давайте что-то поедим. Ничего страшного, если это не континент. Подкрепимся и продолжим плыть дальше». Они не беспокоились ни о чем, кроме заполнения собственных желудков. Таким образом, выбравшись на пляж, они развели костер и стали готовить рыбу и моллюсков. «Эх, был бы здесь вид! Он бы приготовил что-нибудь действительно вкусное!» «Эх, сейчас бы по чуточку пива!» «Один глоток ликера Виида, и вы на небесах!» Остров, на котором они отдыхали, им... именовался Маласка. Вскоре, почувствовав запах готовящихся морепродуктов, к их костру подошел какой-то мечник. Его звали Эш, один из десяти мастеров меча Версальского континента. Мастеров скульптурного ремесла, в свою очередь, было намного меньше. Из этих девяти трое были хорошо известны. И почти каждый игрок мог узнать о том, как найти одного из них. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Крома возглавлял рыцарский орден, и Верофан был поладеном церквилю. А Персей недавно отправился на поиски сокровищ по просьбе своего короля. Чтобы встретиться с Кромой, необходимо было обладать огромными показателями силы, чести, достоинства и очарования. Поскольку выполнить это требование было куда проще рыцарю, нежели мечнику, многие игроки выбирали именно этот класс и отправлялись обучаться его искусству фехтования. Его техника была преисполнена благородства и позволяла троекратно увеличить боевую мощь, сражаясь верхом на лошади. Встретиться с Верафаном можно было намного проще, ведь он был паладином церквилю. Единственным недостатком было то, что практически все его навыки были основаны на божественной силе, и привенжерцы других религий не могли их изучить. Персей занимался поисками клада у озера Навье, так что любой желающий мог встретить его там. Его навыки были неизвестны обычным игрокам. Однако информацию о них можно было найти на форуме «Союза темных геймеров». Темные геймеры и самые топовые игроки, не боявшихся приключений, сумели узнать о навыках Персея и изучить их. Помимо этих трех, мало кто знал об оставшихся шести. Если кто-то случайно и натыкался на одного из мастеров меча, то оставлять эту информацию на форуме не спешил поскольку не имел ни малейших причин раскрывать ее другим. А и вот прямо среди океана мечи столкнулись с мастером меча Эшем. «Вы пришли сюда, чтобы узнать о моем искусстве фехтования?» низким голосом спросил Эш. «Как и следовало ожидать от мастера меча, он источал жесткую и подавляющую ауру. Если вы хотите изучить мое мастерство, то вы должны обладать достаточной квалификацией». «Фьёх!» Эш вытащил меч, заняв боевую стойку, но поедающие рыбы мечи словно и не заметили его. Нет ничего более раздражающего, чем когда кто-то приходит и отвлекает от еды. Таким образом мечей порядком разозлил этот непрошенный гость. «Ищущие истинное мастерство меча, узрите мощь моего клинка!» Эш был мастером меча, и всякий, кто хотел освоить владение мечом, счел бы за счастье встретиться с ним. Никто не посмел бы его вот так игнорировать. Однако мечи продолжали просто сидеть и обшаривать рыбу. Да что за чушь несет этот парень? Непонятно. Может, он бросает нам вызов? Кх -кх -кх. Что за манеры такие отвлекать людей от еды? Лучше спросить у этого Эша, не завалялось ли у него немного соли для рыбы? По правде говоря, им представился действительно великолепный шанс. Так как мечи были мастерами боя, они могли изучать любые навыки, связанные с оружием. Мечи, топоры, копья, луки, кинжалы. Словом, они могли использовать все, что угодно. Базовые атакующие навыки были достаточно простыми, так что не было никакого смысла в том, чтобы изучить их как можно больше, намного эффективнее было сосредоточиться на владении парочкой навыков и выбрать для себя излюбленный тип оружия. Естественно, для мечей таковыми являлись мечи. Когда их текущее значение владения мечом достигло шестого продвинутого уровня, наносимый ими урон стал просто пугающим. Помимо этого, они могли спокойно использовать практически любые навыки, не переживая о затратах маны. Мечи могли увеличивать мощь своих навыков вплоть до пяти раз, и когда мана подходила к концу, то использовали малозатратные техники. Кроме того, они могли бежать быстрее, прыгать выше и даже ограждать себя барьером из маны при помощи своих мечей. Если бы они продемонстрировали свои умения другим игрокам или загрузили бы видеоролик со своим участием в интернете, то стали бы достаточно известными. Однако мечам это было ни к чему, и они просто продолжали тренироваться. Но так или иначе, встреча с мастером меча Эшем для них была довольно большим событием. Наверное, это все-таки вызов, а раз так, я принимаю его. 505-й меч! Удачи! проговорил 17 меч. Есть, сэр. Молодой 505 пятый меч бросился в, стор... в сторону, отбросил в сторону палку, станисаны на ней рыбины и встал. Я 505 пятый меч, и я призываю, принимаю вызов. Что ж, я покажу тебе истинный мир мечей. 505 пятый меч слегка согнул колени и принял оборонительную стойку. Сначала защита, затем атака. Поскольку это было состязание на мечах, ему необходимо было показать свой максимальный потенциал, даже не зная всех способностей своего соперника. Пока 505-й меч размышлял над тактикой боя, Эш внезапно клонировался на 30 таких же, как он, мечников. 30 Эшей, как один, подняли свой меч и сделали шаг вперед что только усилено напряжение 505-го меча. Охи-хи-хи. А-ха-ха-ха. Из деревни, где жили привидения, доносился жуткий смех. Вместе с остальными игроками это селение отрядили, в это селение отрядили и вида. Дзин Призраки Капуи. Ваша задача – защитить боезапасы, хранимые в Капуи, что принесет вам еще больше влияния среди нежити. Уровень сложности – С. Ограничение только для нежити. Задание не может быть отклонено. Вы приняли задание. Где-то мы... Игроки, ставшие призраками, оставляли после себя целую серию эхо. «Мы в замке Капуя!» Джена, Отен и Гашу прибыли сюда первыми. Они были рады новому подкреплению. Вид подвигал своими призрачными конечностями. «Затрачивая немного маны, можно было быстрее летать и даже подниматься вверх». интересно, а вот это возможно?» Вид подплыл к стене и протянул к ней руку. Она не коснулась кирпичной кладки, а прошла насквозь. «А, значит, возможно!» Вид подался вперед и полностью прошел сквозь стенку. «Дзынь!» Вы прошли сквозь стену. Преодоление препятствия привело к уменьшению вашего здоровья и маны на 200. Ранее вид часто призывал призраков, так что был осведомлен об их исключительной способности проходить сквозь препятствия. Что? Что это? Игроки, увидев маневры Вида, очень заинтересовались этим. Когда они все были скелетами, им было трудно различить, кто есть кто. Но сейчас, будучи единственным призраком скелета-воина среди баньши, он явно выделялся. Ноги призраков не касались земли, а словно висели в воздухе. Однако вид довольно быстро приспособился к новому методу передвижения. Это было неестественное ощущение, словно идешь, погрузившись в воду так что Джена и Отом все еще привыкали к новым телам, в отличие от Виида, который уже вовсю порхал по окрестностям. Меч и доспехи Виида также обрели призрачную сущность. День легендарный ржавый меч, прочность из 51 атака 29,41. Меч был дарован герцогам и прославился как клинок, не знающий пощады монстрам. В течение длительного времени использовался нежитью, при этом совершенно не обслуживался. Тем не менее, клинок острый до сих пор. Даже при качественном э, ремонте будет крайне сложно восстановить его прежнее состояние. Ограничение только для нежити. Эффекты. Слава. 34. Очарование. 30. Слава. Плюс 170. Увеличивает эффективность навыков нежити. Среди всех ржавых мечей у Виида был лучший. То же самое касалось и брони, которую он максимально отремонтировал. Но, как и он сам, статус оружия и доспехов изменились. Атака меча упала больше, чем наполовину, зато при попадании в уязвимую точку увеличивался шанс критического удара и удваивался его урон. Помимо этого, экипировку теперь нельзя было физически уничтожить, что также было довольно существенным изменением. Внезапно в замке всё стихло. «Приготовьтесь, они идут!» К замку приближались огромные уродливые монстры. Банши закричали каким-то совершенно невообразимым и потусторонним голосом, ознаменовав начало сражения. Игроки-некроманты призвали нежить, и тотчас же скомандовали ей вступить в бой. Виду удалось э, добиться отличного результата, сражаясь в прилегающей к замке к деревушку, к деревушке. Только ему была дана полная свобода перемещения, даже когда нежить и монстры смешивались в кучу. Используя данную особенность призраков, Вит устраивал засады и внезапно нападал на монстра. Используя скрытность в качестве основной тактики, он позаботился о некоторых монстрах. Однако вскоре события стали разворачиваться еще интенсивнее, и началось настоящее сражение. В то и дело приходилось пролетать сквозь здания и стены. Всякий раз, когда он проходил сквозь какой-то объект, он терял ману и здоровье. Однако, размахивая своим призрачным мечом, он продолжал яростно уничтожать численность монстра. Вырезая своих противников, за доли секунды он не забывал и подборе трофеев. На место, где он только что стоял, бросалась целая орава монстров. Однако к тому времени вида уже там не было. Мало того, что в теле призрака можно было проводить очень эффективные атаки, но еще и избегать попаданий, используя рельеф местности и препятствия. Я знал это место, где будут где буйствуют монстры, и нежить – самая подходящее для одиночной игры. Будучи вне группы, он мог без зазрения совести добивать раненых монстров и подбирать все выпавшие трофеи. Замок и деревня – просто идеальное место для битвы в образе призрака. Когда Виит отбил семнадцатую атаку, ему досталось ездовое животное – призрачная лошадь. Его новые доспехи были серовато-мрачные – А чтобы скрыть своё лицо, он надел шлем. Среди всей этой мешанины нежити и монстров он единственный скакал на лошади, сметая на своём пути всех. В Капуе не только увеличилось количество монстров, но и их сила. Другими словами, они намного превосходили тех, с которыми Вииду довелось сражаться, будучи простым скелетом – Это охотничье угодье было настолько обширным и кишащим монстрами, что можно было даже совершить настоящий подвиг и остаться незамеченным. Его ранг значительно поднялся по сравнению с призраком скелета воина. Теперь он был бледным всадником, получив плюс 500 к славе и навыкам, позволяющим выпускать наружу свое естество и подвергать противников в ужас. К сожалению, этот навык был доступен лишь в призрачной форме.